«Не я, ни кто-нибудь другой, кроме каких-нибудь молокососов, ветрогонов, болванов, не станет утверждать, что я вас отдал, или что вас взяли для того, чтобы подставить под пули. Для этого и деревяшки можно взять, для этого и картонные куклы годятся». Штабс-капитан зашагал по комнате. В выражении его лица было что-то болезненное, он как будто бы осунулся. Сыновья с удивлением глядели на его тревогу. В сердце старшего сына Флегонта Матвеевича шевельнулось глубокое честное чувство уважения и любви к отцу. Не той безотчетной любви, которую обыкновенно любят дети добрых отцов, а той разумной любви, которую мы чувствуем и к посторонним честным и добрым людям. В комнате воцарилось молчание, Катерина Александровна впала в тяжелые раздумье Ей было жаль старика, волновавшегося от первой вести о том, что ему придется, быть может, проститься с сыновьями. — Ваш отец очень огорчился, — заметила она старшему сыну штабс-капинана, когда старик вышел из комнаты. — Да ведь и нам нелегко было бы бросить его, — ответил задумчиво старший Прохоров. — Но делать нечего. Мы должны кончить курс нынче. Я охотно поучился бы еще или отказался бы от военной службы ради отца. Ему пора бы успокоиться. Ему нужна поддержка. А изжалования армейского офицера немножко можно уделить. Да и сама разлука с нами будет тяжела для него. Это неизбежно. Не расстанемся через год, придется расстаться через два, заметил младший брат. Теперь, по крайней мере, отличиться можно. Не заржавеем в глуши, может быть, сразу огнем далеко вперед. — А может быть, уйдем так далеко, что и вернуться будет нельзя, — проговорил старший. — Нет, я охотно бы остался здесь, вот если бы в доктора можно идти. — Это он трусит, Катерина Александровна, — засмеялся младший брат. — Его все товарищи трусом прозвали в нынешнее лето. Катерина Александровна посмотрела на Александра Прохорова вопросительным взглядом. Ее удивили слова Ивана Прохорова. «Разве вы точно трусите?» — как-то несмело спросила она. «Да, трушу, хладнокровно ответил он. «Ему бы только шафиркой быть!» — шумно засмеялся брат Иван. «Он, я думаю, целый век будет ругаться, да охать, если ему на войне оторвут руку или ногу. — Еще бы! — невозмутимо ответил брат Александр. Катерина Александровна смотрела на здоровяка кадета с возрастающим удивлением. До сих пор она считала его так же, как и его брата, силачом, смельчаком, головорезом, как называл его флегонт Матвеевич. Теперь же ей было странно слышать его хладнокровные признания в трусы стимула души. «А я вас таким храбрецом считала», — проговорила она, обращаясь к старшему Прохорову. «Да я ведь и не говорю, что я трус», — ответил он. «Это вон они, мальчоночки, выдумали. Им, видите ли, поскорее мундирчики офицерские надеть хочется. Да подраться тоже желательно. Вот они и шумят о войне. Ваня уже практикуется, расписываясь прапорщиком Прохоровым. Мальчуган еще». У нас нынче в лагерях только разговоров было, что о войне. На все лады обсудили, кто до какого чина дойдет. Ну да, а он старичок, только о том и печалится, что у него ручку или ножку оторвать могут, заметил брат Иван с петушиным задором. Александр Прохоров выглядел по-прежнему добродушно и спокойно и, ничего не возражая брату, обратился к Катерине Александровне. «Просто дрожь пробирает, когда подумаешь, что, может быть, в первый год же службы придется остаться калекой, подобно отцу», — задушевным тоном заговорил он. «Ни на какое дело не способен, ничего не знаешь, кроме военных наук, и вдруг останешься без руки или без ноги и без куска хлеба. Право, я пулю бы пустил себе в лоб, если бы это случилось». «Струсишь!» — вызывающим смехом засмеялся брат Иван. Александр Прохоров не обратил ни малейшего внимания на замечание брата и продолжал тем же откровенным спокойным тоном. «Я, право, и не знаю, как перенес отец в свое положение. Отец не был таким трусом, как ты», — резко вставил свое слово брат Иван. «Он мне с Ваней никогда не говорил, но я знаю». что ему приходилось выносить тысячи унижений из-за каждого куска хлеба. До нынешнего лета я очень редко думал об этом. А вот теперь все эти толки о войне заставили призадуматься серьезно. Видно, своя рубашка к телу ближе. Покуда он терпел, нам и горе мало было. А теперь, как увидел я, что и самому, может быть, придется так жить, то просто дух захватило. Терпел, терпел он, и вдруг придется еще не только за себя страдать, а и кормить калеку сына. Нет уж, до этого я не доведу дело. Лучше пусть он поплачет один раз о том, что я умер, чем медленно будет страдать, глядя на негодного ни на что дармоеда. В словах Александра Прохорова звучали совершенно новые ноты. Это уже был не прежний мальчик, беззаботно ухаживавший за Катериной Александровной. Это уже был не прежний добродушный толстяк-кадет, по-видимому, нисколько не заботившийся о будущем. Во всем складе его ума произошла заметная перемена. Юношеские толки о начинавшейся войне впервые заставили его серьезно взглянуть в будущее. Его брат и некоторые юные товарищи исполнились воинственного пыла и толковали об отличиях и о победах. Но среди этих страстных толков некоторым юношам приходила иногда в голову и мысль о ранах, о лишениях, которые придется вынести в военное время. Эта мысль остановила на себе внимание и Александра Прохорова, и у него невольно возникали вопросы. Что будет, если он, подобно своему отцу, на первых же порах останется без ноги или без руки? За что нужно будет приняться в этом случае? Куда идти? Каким образом добывать хлеб? Юноша перебирал все роды известные ему деятельности и пришел к заключению. что он не способен ни к какому роду занятий, что у него нет никакой подготовки, никаких знаний, кроме запаса сведений по части военного искусства. Тогдашнее корпусное образование действительно не походило на образование современных нам военных гимназий и не давало почти никакого общего образования, сосредоточиваясь исключительно на специальных военных науках. До сих пор недостаток знаний не замечался Александром Прохоровым. Теперь же он ярко бил в глаза юноши и вызывал горькое сознание того печального положения, в котором придется ему остаться, если не будет возможности продолжать военную службу. Юноша со свойственными ему откровенностью и прямотою высказал товарищам свои тревожные мысли и вызвал бесконечные споры. Большинство горячих мальчуганов назвало Прохорова трусом и глумилось над тем, что он готовится к войне с мыслью о ранах, а не с мыслью о победах. «Идет сражаться, а думает только о том, как его самого поколотят!» — кричали они со смехом. «О чем же больше и думать?» — серьезно возражал Александр Прохоров. «О том, что я поколочу других, нечего думать, так как...» В этом будет вся моя цель. Приготовиться же нужно только к тому, что надо будет делать, если не удастся поколотить других. — Но, брат, тебе не военным бы быть, а штафиркой! — кричали задорные герои. «То — То-то и худо, что ни вы, ни я не можем служить в гражданской службе, — спокойно замечал Александр Прохоров. В гражданской службе одними носками ничего не возьмешь. Там нужно, чтобы и в голове что-нибудь было. Еще бы. Чтобы быть хапугой, нужно также умение. Да ведь для того, чтобы грабить, не нужно быть непременно статским. Ишь, как своих-то отстаивает. Ах ты, философ.